Восьмое. Теперь внутри было тихо, будто прошел дождь с градом. Ветер, ураган, все прошло. Эти идиотские сны больше не возвращались. Он не захотел ее терять, Корто. Он ее любил. В мэрию отправились в джинсах. Свидетелями были Марион и Воробушек. марьон принесла хорошенький букетик из роз и листьев. Получилось, как и правда, на свадьбе. Дома открыли бутылку шампанского. И разъехались. Это длилось. Это стало еще ценнее, Когда он пошел на то, На что не хотел идти. Это нырнешь под одеяло, Прижмешься, мало, Положишь голову в ложбинку, Где ключица хмыкает, Тебе же неудобно. Ну и что, зато близко. И любовью с ним заниматься хорошо, И держать его, засыпая за запястье. Думаешь, и за что мне счастье такое? А тут мысль привязалась. Если со мной какая беда случится, останется он рядом с его цинизмом. Читала в интернете. Молодую женщину сбил автобус. Она оказалась в инвалидной коляске навсегда. И муж. 35 лет, жизнь впереди, ее не оставил. Прочла, спазм в горле. Глотаешь, а не глотается. Спрашиваешь себя, он насовсем с ней остался или так поначалу? Какое мужество нужно, чтобы насовсем